его неудачного любовного похождения. Я ехал верхом на хорошей собственной лошади и вез в чемодане 200 пистолей, большая часть которых состояла из денег, отнятых у убитых бандитов, и из моей доли в трех тысячах дукатов, украденных у Самуэля Симона. Дон Альфонсо оставил мне мою часть, И вернул купцу всю сумму из своего кармана. Считаю, что это возмещение легализовало мои права на дукаты Симона, и я пользовался ими без малейших укорожений совести. Я обладал таким образом суммой, позволившей мне не беспокоиться о будущем, а кроме того, уверенностью в моих талантах, присущей людям моего возраста. К тому же я рассчитывал найти в Толедо гостеприимное пристанище. Я не сомневался, что граф Палан сочтёт за удовольствие достойно принять одного из своих спасителей и предоставить ему помещение у себя в доме. Но я смотрел на этого вельможу как на последнее прибежище и решил, прежде чем обращаться к нему, истратить часть своих денег на путешествие по королевствам Мурсие и Гренада, которые мне особенно хотелось повидать. С этой целью я отправился в Альмансу, а оттуда, следуя по намеченному пути, поехал из города в город до Гренады, не подвергнувшись никаким неприятным происшествиям. Казалось, что Фортуна, удовлетворившись теми злыми шутками, которые она сыграла со мной, пожелала наконец оставить меня в покое. Однако не чуть не бывало. Она уготовила мне ещё множество других, как читатель впоследствии увидит. Одним из первых лиц, встреченных мною в Гренаде, был сеньор Дон Фернандо де Лейва, приходившийся как и Дон Альфонсо, зятем графу Полану. Увидав друг друга, мы оба испытали одинаковое удивление. Как вы попали в этот город Жельблас, воскликнул он. Что привело вас сюда? "Сеньор", отвечал я ему. "Если вы удивлены, увидев меня здесь, то ещё больше изумитесь, когда узнаете, что я покинул службу у сеньора дона Сесара и его сына". Затем я рассказал ему без всякой утайки тож, что произошло между мной и Сефорой. Он похохотал над этим от всей души, после чего сказал мне уже серьёзным тоном: "Друг мой, предлагая вам своё посредничество в этом деле, я напишу свояченице". "Нет-нет, синьор", прервал я его. "Не пишите, прошу вас. Я покинул замок Лейба не для того, чтобы туда возвращаться. Не откажите лучше проявить своё хорошее отношение ко мне в другом направлении". «Если кто-либо из ваших друзей нуждается в секретаре или управителе, то заклинаю вас замолвить словечко в мою пользу. Никто из них, смею поручиться, не упрекнет вас за то, что вы рекомендовали ему шалопая». «Весьма охотно исполню то, о чем вы меня просите», — отвечал он. «Я прибыл в Гренаду, чтобы навестить старую больную тетку и пробуду здесь еще три недели». Пусть чего вернуть в замок Лорки, где меня ждёт хулие. Я живу вот в этом доме.